Глава 21. Примерно десяток минут ожидания, как и сказал капитан, и перед входом в отделение собралось три десятка неплохо снаряженных стражников. У всех есть щиты, мечи и довольно хорошие на первый взгляд доспехи. И примерно у половины из них еще арбалеты и колчаны со стрелами. А вот магов не видно, но это и не удивительно. Хотя, пытаясь как-то скомпенсировать это... Все стражники, насколько вижу, имеют магические амулеты. Какие именно, не знаю, но предполагаю, что у них есть защитные и, скорее всего, по паре каких-то атакующих. «Больше выделить не могу, увы», — произнес подошедший капитан. «Так, это столичный констебль. Переходите под его командование до моего нового приказа. Слушать его, как меня», — громко произнес он, обращаясь к собравшимся стражникам. Ответом было лишь молчание и внимательные взгляды, прикованные ко мне. «Удачи. Постарайся вернуть мне всех парней живыми», — тихо произнес капитан и пошел в отделение стражи. «Это все отлично. Вот только у меня опыта командования хоть немного крупными отрядами совсем кот наплакал. Но не мой это профиль. Но раз вязался, выбора нет». «Я констебль Касс. Можете называть меня просто констеблем». «Я вызвался помочь вам разобраться с нагрянувшими в город наемниками. Я маг буду основной ударной силой. Вы — моя поддержка», — громко произношу, пробегаясь взглядом, посмотрящим на меня стражником. «Ничего, кроме внимания ко мне, не вижу. Здесь есть командиры отрядов или как вас собрали сюда?» «Так точно, есть командиры», — ответили мне, из строя вышло три человека. «Отлично, бьетесь на отряды, по десять человек. Вы здесь отрядами или кто откуда?» «Отрядами, господин Констебль», — ответил мне все тот же стражник. «Нашивок то на нем не вижу. Хотя было бы удивительно, увидеть я их у него. Так что это обычный командир отряда стражников». «Хорошо, у нас цель — помочь отбиться бандам от наемников. Я командиром отдаю приказы, а вы уже доносите их до своих людей». Будем действовать тремя отрядами, и я отдельно или при вашей поддержке по ситуации. В бой не лезем, вначале я оцениваю ситуацию. Вопросы? Никак нет. За мной. Приказываю им и иду в сторону ближайшей базы городской банды, возле которой было много наемников. Не доходя до нее примерно квартал, останавливаюсь и проверяю магией, как там дела. И пусть никаких подозрительных звуков оттуда не доносится, Но, судя по всему, штурм базы уже начался, хотя бандиты пока еще держатся, и наемникам, кажется, не удалось прорваться внутрь. Оценив обстановку, отправляю стражников с арбалетами на крыши ближайших домов, а остальных, разбив на одинаковые группы, к базе банды с разных сторон. Вступят в бой все лишь после моего сигнала. А какой сигнал, они увидят, и не заметить его будет сложно. Забравшись вместе с несколькими стражниками и на крышу ближайшего к базе дома, оцениваю туда обстановку собственными глазами. Тут примерно три десятка наемников. Действуют грамотно, не торопятся, медленно и планомерно продавливают оборону бандитов. Те же держатся на удивление достойно, и артефактов у них немало разных. Если наемники добьются своего, то не без потерь. «Интересно, бандиты знали, что на них нападут? Или они всегда так хорошо снаряжены? Или так только сейчас из-за подготовки к войне за город? Или так только здесь? Совпадение? Повезло? Впрочем, не так уж важно. Сейчас у меня задача разобраться с наемниками, а не с бандитами. Они, судя по всему, будут уже головной болью капитана. Но кое-что наемники все же не предусмотрели». А именно, что им могут ударить в спину. Не знаю, почему они допустили такую банальную оплошность, но не воспользоваться ею я не могу. Бросив взгляд на другие дома и заметив там на крышах стражников, начинаю действовать. Выпускаю серию мощных огненных шаров по наемникам, стараясь поразить как можно больше противников. Те, ожидаемо, не столько ранят их, сколько оглушают и вносят сумятицу в их ряды следом осыпаю врагов воздушными стрелами. И вот тут-то уже первые магические щиты посыпались. Все же у наемников они пусть и были, но способные выдержать лишь пару сравнительно мощных атак. Не переставая атаковать врагов, вижу, как в бой вступили наши арбалетчики, и на противников придачу к моим заклинаниям обрушились и арбалетные болты, находя в большинстве своем цели с разрядившимися магическими щитами. Минута, не больше, и все было закончено. Видя происходящее, по наемникам ударили и бандиты. И сделали это очень вовремя, когда те полностью отвлеклись на нас и развернулись спинами ко входу в базу банды. Еще одна глупая ошибка. Может, они не такие уж и хорошие наемники, а может, просто растерялись, почему-то совсем не ожидали такого. В итоге их перебили настолько быстро, что наши стражники со щитами и мечами даже не успели до них добежать. Убедившись, что тут все, и бандиты не собираются дурить, пытаясь атаковать нас, спускаясь с крыши. «Спасибо!» — донеслось нам в спины со стороны бандитов, когда мы, собравшись снова в один отряд, двинулись дальше. «Следующая база бандитов, потом еще одна и еще...» Мы продолжали действовать по уже опробованной и зарекомендовавшей себя схеме действий. Вначале я сыпаю боевыми заклинаниями противника, истощая их магические щиты и стараясь убить кого получается. Потом начинают стрелять арбалетчики и только затем в ближний бой вступают оставшиеся стражники. К счастью, ни разу этот план действий не дал осечек. Повезло. Как в целом, так и в том, что среди наемников не оказалось ни одного мага. Да, все они были неплохими бойцами, имели защитные атакующие артефакты, хорошие доспехи, но ничего из этого их не спасло. Пару раз получилось все закончить быстро, до того, как стражники вступили в ближний бой. Но в остальные разы пришлось тяжелее, и сражались все. Хорошо еще, что, видя наше вмешательство, бандиты не отсиживались, выжидая, кто победит, а тоже атаковали наемников, при этом не трогая нас. Правда, поблагодарили за помощь нас еще только лишь раз. И благодаря тому, что бандиты не тянули, до сих пор у нас получалось обходиться без убитых. Были раненые, как же без них? Но лечебные артефакты решили эту проблему, и стражники быстро вернулись в строй. Правда, артефакты были мои, и их запасы начали стремительно сокращаться, Как-то я не рассчитывал, что придется лечить ими кого-то, кроме себя. «Господин Констебль, вы уверены?» — осторожно спросил у меня один из стражников, когда мы заняли позицию последней атакованной базы банды. Его сомнения понятны. Тут примерно сотня наемников, и они, похоже, знают, что случилось с их товарищами, действуют гораздо осторожнее и следят за своим тылом. А еще, похоже, на этой базе есть кто-то важный, раз на нее бросили столько сил. Сама-то база не очень большая. Я бы даже сказал, удивительно, что она до сих пор держит оборону. Если я не ошибся, то мы перебили где-то полторы сотни наемников. того всего в городе было примерно две с половиной сотни, немного побольше, чем говорили в страже. Может, кто-то где-то еще и остался, но пока они себя никак не проявляют, и у меня не получилось их обнаружить. И все же странно, что до этого раза наемники вообще не остерегались удара в спину. Почему? Это же было логично. Были уверены, что стражей будет не до них, что они не решатся так рискнуть. Знали о том, что в городе сейчас совсем мало сил. Поменяем немного план. Отвечаю стражнику, вынырнув из своих мыслей и начинаю спускаться с крыши. Новый план так себе, рискованный. Но, думаю, раз нас ждут, то по-старому не получится. Нужно действовать неожиданно, внезапно, ошарашить их. Спустившись на улицу, активирую магический доспех и не спеша иду к наемникам. Вижу, как с крыш на меня удивленно смотрят стражники, не понимая, что я задумал. Причем удивление буквально ощущается, несмотря на солидное расстояние между нами. Когда наемники оказались в прямой видимости, начинаю готовить заклинания. Шаг, еще шаг. Вижу, что меня заметили, и мне навстречу выдвинулся небольшой отряд из десятка противников. Вдох, выдох, пора. Воздушный вал и противников передо мной сносит в сторону. Рывок вперед на всей возможной скорости, и я уже рядом с основными силами наемников. Вскинуть руку вверх. Активация заклинания. Ослепительно яркая вспышка, и все вокруг пропало. Звуки в том числе. Перед глазами лишь белый свет, а в ушах стоит звон. Несколько секунд и понемногу стало возвращаться зрение. Когда же начал видеть хоть что-то, первым делом попытался понять, получилось у меня задуманное или нет. Кажется, я перестарался. Это первое, что возникло в уме, когда я смог немного осмотреться. Вспышка аша сработала, как и должна была. Только вот я из перестраховки влил в нее слишком много энергии, и в итоге получилось вот это. Выжженный круг радиусом метров пятьдесят. Тут не только наемники не выжили, несмотря на все их защитные артефакты. Тут и часть ближайших домов пострадала. Их не разнесло полностью, но хороший ремонт им теперь необходим. В том числе и базе банды. Надеюсь, из-за этого они сейчас не решат атаковать меня. М да. Как-то я не рассчитывал на такой результат. Я знал, как работает это заклинание, только почему-то оно всегда считалось этаким заклинанием последнего шанса для мага. Его почти невозможно создать далеко от себя. Поэтому обычно создают так, как я. И чаще всего в отчаянном положении, когда других вариантов уже нет. Действует же оно просто. Уничтожает мощным огненным взрывом все на каком-то расстоянии от мага. Самого же мага оно не затрагивает, оставляя нетронутым где-то метр пространства вокруг него. Мощное, хорошее, но энергии требует просто прорву. Поэтому оно и считается заклинанием последнего шанса. После него маг обычно уже не способен продолжать нормально сражаться, или исчерпав весь свой запас энергии, или настолько переутомив свои энергоканалы при прогоне через них энергии мира, чтобы запитать заклинание, что потом практически теряет возможность управлять энергией. И то ли я что-то не рассчитал, раз оно вышло настолько мощным, то ли дело еще в чем-то. По моему плану оно должно было тоже хорошо вдарить по наемникам, но убить только ближайших ко мне противников, а остальных лишь слегка зацепить. Но никак не уничтожить всех на такой большой площади. А дальше в бой бы вступили арбалетчики, и я бы заклинаниями продолжил бить. Однако получилось все немного иначе. — Господин Констебль! — позвал меня один из командиров стражников, осторожно подходя ко мне и укрываясь за щитом. — Да, — спрашиваю, оборачиваясь к нему. Не сказать, что я так уж истощен, но некоторую усталость ощущаю. И это тоже странно. Должно быть хуже. Разумеется, я старался обходиться энергией мира, когда была такая возможность. Например, в прошлые разы, когда я сыпал противников заклинаниями с крыш домов. Но все равно немало потратил своей магической энергии. «А вы сильные!» — с уважением произнес стражник, подходя к лежащим обгорелым телам и проверяя их. Вскоре к нему присоединились и остальные стражники. Пересчитав их, облегченно выдыхаю. К счастью, все они уцелели. Если кого-то зацепило мое заклинание, то не сильно. Пока стражники заняты, я так и продолжал стоять, пытаясь понять, в чем же все же дело. Почему так получилось? Виноваты аномалии в моей энергосистеме. Когда вернусь в столицу, нужно будет обязательно сходить к целителям. Но все равно как-то слишком быстро. Я же ведь не так уж долго в Каасгене, чтобы произошли такие значительные изменения встряхнув головой и прогоняя лишние мысли, еще раз осматриваясь по сторонам, прикидывая, что мне делать дальше. С наемниками, похоже, все. Возвращаться в отделение стражи? Наверное. «Эй, стражники, у нас для вас есть подарок», произнес какой-то бандит после того, как дверь их базы приоткрылась. Сразу после его слов все стражники, и я в том числе, укрылись за щитами и напряженно посмотрели в ту сторону но оттуда не вылетели стрелы или боевые артефакты а вывалился избитый человек и кто это громко спрашиваю наблюдая за тем как несколько стражников осторожно подходят к нему эта мразь устроила все раздался ответ злым голосом все да наемников этих убийства наших главарей подставу вашего капитана все вы уверены с сомнением спрашиваю смотря на избитого мужчину которого стражники аккуратно осматривают. «Уверены, эта сволочь со своими прихвостнями пыталась ударить по нам изнутри. И ведь почти получилось, только не повезло им. Упустили нужный момент. А потом еще и облажались и выдали себя раньше времени. Вам будет интересно с ним пообщаться. Возвращать его не нужно. Можете сами с ним разобраться. А остальные... «Больше не с кем разговаривать», — отрезал бандит понятно мы вроде бы со всеми наемниками разобрались, но вы сами еще посмотрите может кто то укрылся в городе уж за это не переживайте ни одна падла не укроется в городе кивнул стражникам подхватившим избитого мужчину чтобы оттащили его подальше отхожу и сам от базы бандитов в отделении приказываю стражникам быстро осмотрев выданного нам мужчину избит он хорошо но били сознанием умереть не должен. Собравшись в один отряд в центре со мной и теми, кто несет пленника, быстро идем в отделение стражи. И пока идем, крутится у меня на уме одна упорная мысль. Какие-то наемники были. Не то чтобы слабые, но не то что-то. Стражники и без меня бы с ними спокойно разобрались. Особенно если бы их поддержали маги. А маги у них есть. «Ммм, может, расчет был на то, что стража не рискнет вмешиваться?» И так-то тот, кто устроил все это, был прав. Стражей не хотел рисковать. Но тут оказался я, и все планы рухнули. Похоже, на стражу и город в целом и не собирались нападать. Хотели разобраться лишь с бандами. Слишком уж мало наемников было для захвата Каосгена. Да и заняты они были исключительно бандами. До отделения мы дошли тихо и спокойно. По дороге почти никто не встречался. Улицы были пустынными, только редкие горожане быстрыми перебежками порой мелькали между домов. Отбить у нас пленника тоже никто не попытался. «Это еще кто такой?» — спросил капитан, встретив нас у входа в отделение стражи. Кроме него, там еще десяток стражников, и, похоже, они готовились встречать возможного противника, но вместо него пришли мы. «Говорят, организатор всего этого веселья, в том числе и вашего посещения тюрьмы». «Да?» — спросил капитан, недобро посмотрев на все еще пребывающего в бессознательном состоянии мужчину. «Мы с этим разберемся. Благодарю за оказанную нам помощь». «Допрашивать будете?» — спрашиваю, кивнув на пленника. «Будем, но не сейчас. Пока его поместим в камеру, немного подлечим, чтобы не умер случайно раньше времени» а потом займемся допросами. Поэтому и не предлагаю вам поучаствовать. Это будет хорошо, если через несколько дней». «Жаль», — немного разочарованно отвечаю ему. «Хотелось самому пообщаться с этим мужчиной, выяснить, в самом ли деле он стоит за всем или нет. Вдруг его подставили или просто сделали крайним? Если хотите, можете остаться, я буду только за. Я подумаю, в городе все тихо». — Да, не считая боев у басбанд, все тихо. — Это хорошо. Я тогда пойду. — Да, конечно. Спасибо за помощь. Поблагодарил еще раз меня капитан и приказал стражникам уволочь пленника в тюрьму и вызвать целителя. Проводив взглядом пленника, хотя уже вернее арестованного, разворачиваюсь и иду на постоялый двор. И вот вопрос — покинуть город сейчас или все же подождать пару дней и узнать все ответы? Как бы у меня время не сильно ограничено. Могу, наверное, и задержаться немного. Посомневавшись, решаю все-таки остаться. Интересно же. И два дня пролетели вообще незаметно. Первый день отдыхал, немного потренировался, заглянув в отделение стражи. Потом сходил в гости к Аделии. Девушка была мне очень рада, и весь следующий день я провел вместе с ней. Из немного забавного... С бургомистром я так и не встретился, хотя и не сказать, что специально искал его, больше незачем было. Хотя, может, и стоило его тряхнуть за все мутные делишки и махинации, но было как-то лень, да и занятия поинтереснее нашлись. А потом за мной пришли стражники и передали послание капитана Кроста, что пленник готов. Разумеется, я сразу же отправился туда. Допрос. Он разочаровал. Я ожидал каких-то сложных интриг, хитросплетений, а все оказалось банально до невозможности. Все это безобразие в самом деле устроил этот мужчина. Он отпираться и не пытался. Судя по следам на его теле, стражники его даже не трогали. Только в самом деле подлечили, чтобы он не умер до допросов. На него даже как-то магически воздействовать не пришлось, не говоря про пытки. Сам сразу же заговорил. Он оказался одним из бандитов, не рядовой член банды, но и не главарь, так, среднее звено. И перспектив пробиться куда-то повыше у него не было, а хотелось. Вот он и решил это исправить, найдя таких же, обделенных как в своей банде, так и в других. Они готовились, строили планы, выжидали. И тут, как нельзя кстати, объявился тот, желающий наладить через город контрабандный канал. Главари банд, разумеется, ему отказали, а вот этот, гений, увидел в этом шанс и смог убедить в этом своих единомышленников. Не только среди своей банды, но и среди других. Так все и завертелось. Возможные последствия задуманного их нисколько не пугали. Множество жертв — сущая ерунда. Главное, что они добьются своего. Проблемы в городе на долгие годы, Из-за рухнувшего так тщательно выстраиваемого его жителями баланса тот же ответ. Их ничего не интересовало, кроме как добиться желаемого любой ценой. Убить главарей бан для них не было чем-то сложным. Им верили и не ожидали от них удара в спину. С подставой капитана Кроста тоже не было ничего невозможного. Вызвали его на ночную встречу под предлогом, что хотят сообщить ему что-то важное. Перед этим купленный человек подмешал ему в воду какую-то ядреную ерунду, которую они достали у торговца, которого позже и убили. Свидетелей купили, оружие выкрали и потом вернули в кабинет. В этом не было ничего сложного. А капитан после встречи вернулся домой и, ничего не подозревая, отправился спать под действием зелья, забывая произошедшее в последние часы. И все. Подстава готова. Так они и убрали почти всех, кто мог по-настоящему помешать налаживанию контрабандного канала через город. Те двое убитых чиновников были из этой же категории. Они были категорически против появления контрабандного канала через город и немного знали о планах мятежников, были как-то связаны с ними, но ничего вразумительного допрашиваемый рассказать не смог. С ними общался другой член их заговора. Поэтому их тоже убили той ночью. И, казалось бы, дело сделано, все отлично, и золото уже вот-вот посыплется им в руки, но тут объявился я и начал копать, портя им этим весь план. Они перепугались, наняли каких-то дорогих убийц в другом городе, выйдя на них через знакомых знакомых. Когда же те облажались, они запаниковали и начали спешить. Наемники по их плану должны были еще несколько дней приходить в город, не привлекая особого внимания, Но они решили ускориться, и вышло, что вышло. И да, они собирались лишь избавиться от других претендентов на пост главарей в бандах, полностью подмяв те под себя. Сам город они не думали трогать, не смертники. Однако им в очередной раз не повезло. И тут оказался я. И на этом, собственно, все. Пленник сдал нам всех своих подельников, признался во всем. Жадность и нереализованные амбиции. Вот что стало причиной последних потрясений Каосгена. По городу сразу же прошли аресты. А кого стражники не смогли достать, потому что те уже сбежали к тому моменту, тех сдали бандам, и, очевидно, жить им осталось недолго. «Еще раз спасибо», — поблагодарил меня капитан, когда закончился повторный допрос спустя несколько часов после первого. «Я твой должник. Если будет что-то нужно, обращайся». Сделаю все, что смогу. — Хорошо. Передай мою благодарность Алдрику за помощь. Тянув ему на прощание, иду к Аделии. С ней ведь тоже нужно попрощаться. И прощание затянулось. Пусть с девушкой понимала, что у нас ничего серьезного не может быть. Однако отпускать меня совсем не хотела. Только через часа четыре у меня получилось вернуться на постоялый двор, чтобы забрать свои вещи. Что радует, расстались мы с Аделей и друзьями. Если буду вдруг еще в Казгене, то она приглашает в гости. Ничего такого. Кто знает, когда это будет и что с нами будет к тому моменту. Просто зайти, навестить ее. А потом городской портал и «Здравствуй, столица!» Быстро занеся лишние вещи домой, направился в свое отделение стражи, чтобы доложиться капитану. Констебль Каз. Позвали меня, когда я вошел в отделение. Да, оборачиваюсь к позвавшему и вижу там целый отряд стражи подходящий ко мне. Это чего они? Как-то они подходят недобро. Вы арестованы. Сообщил мне все тот же стражник, а остальные окружили меня. Чего? Арестован. За что? Почему? Ошарашенно смотрю на них, не зная, как реагировать рассмеяться от абсурдности происходящего или попытаться сбежать, пока еще есть такая возможность. Они же тем временем защелкнули кандалы на моих запястьях и повели меня в глубь отделения. Вот это возвращение в родное отделение стражи. Даже сказать нечего.